Глава вторая Аня увидела Ханса, еще когда подходила к кондитерской. Он занял место у окна и уже приступил к еде. Махнув ему рукой, детектив отворила дверь, над которой висел венок из кленовых листьев, шиповника и рябины. «Я заказал тебе шоколадный торт с вишней», сообщил Сомерс, как только Аня вошла. «Помню, он тебе нравился». «Спасибо», — поблагодарила Аня, присаживаясь напротив. и отметила, что себе Сомерс взял баум баумкухен, так называемый древесный пирог, срез которого напоминает спил. «Твои вкусы тоже не изменились», — мысленно ответила она Сомерсу, добавив к этому уже для себя, что память очень избирательна и что ей вовсе не обязательно помнить, что там любил в школе Ханс. Заметив внимание Ани, мужчина наоборот подумал, что ее удивляет рождественская выпечка. к которой относился и Баум Кухин, но при лавке и у него в тарелке. «Уже стали продавать», — решил прокомментировать он. «Я, кстати, пока тебя ждал, выяснил, что на ярмарке была лично фрау Цуперзахен, и она скоро подойдет, так что нам повезло». Он сделал большой глоток из стакана с горячим клюквенным чаем. Эта кондитерская, которая, к слову, исполнилась не так давно, 137 лет, была излюбленным местом жителей Ансбека. Несмотря на то, что выпечку в городе продавали еще в нескольких местах, а характер у наследовавшей лавку фрау Цукерзахен был сварливым, люди все равно шли сюда. Здесь всегда было уютно. И дождливой осенью, и снежной зимой. Построенное когда-то в деревенском стиле помещение не выходило из моды, создавая ощущение защищенности, ограждая своими стенами от невзгод и ненастий. Здесь всегда пахло пряником, жженым сахаром и какао. Когда Фойкт и Сомерс заканчивали уже по второй порции торта, в кондитерскую вошла хозяйка. Ханс оперативно убрал поднос со стола и кивнул Ане, чтобы она следовала за ним. Фрау Цухерзахин пригласила полицейских пройти в зал, где обычно проводили закрытые мероприятия, чаще всего детские дни рождения. Видимо, не хотела, чтобы сотрудники или посетители подслушивали. Аня с тоской посмотрела на выцветшие пыльные и темно-синие гардины на окнах и видавшие виды праздничные чехлы с давно потерявшими форму бантами на стульях. А когда-то ей тоже хотелось отметить свой день рождения тут. «Мы пришли поговорить о Яннике Бёме, пропавшем подростке», — заговорил между тем Сомерс. «В воскресенье вы были на ярмарке, ваш прилавок был первым у входа. Может быть, вы заметили каких-то странных посетителей? Не местных?» Фрау Цукерзахен не задумалась ни на секунду, но паузу выдержала, присаживаясь за одним из столов и жестом предлагая полицейским устроиться тут же. Заметила, наконец, сказала женщина, хотя вообще-то это работа организаторов праздника, городской администрации и полиции. Она ядовито улыбнулась, довольная тем, что смогла укорить органы защиты правопорядка, и продолжила: из Беден-Бостеля приезжали турки. Целая орава, два семейства. Хотели все потрогать и ничего не купили, как обычно. Хорошо, хоть и не украли. Она махнула рукой. Потом была еще компания из Ланглингена, немцы. Но я тогда подумала, и не лень было ехать до второго моста, чтобы перебраться через реку. Ближайший-то мост закрыли на ремонт, а они еще собаку с собой привели. Фрау Цукерзахин покачала головой. Я бы вообще с животными вход запретила, чтобы они не копали. Но кто меня будет слушать? А кроме этих, были все свои, или бывшие свои, кто раньше тут жил, а теперь переехал. Вы не подумайте, что я к приезжим предвзято отношусь. На всякий случай заявила под конец хозяйка кондитерской. Местные-то тоже не лучше. А самого Янникова вы на ярмарке видели? Сменила тему Аня, сделав заметки на планшете. Видела. — подтвердила фрау Цукерзахин. Он пришел со своими друзьями, мальчиками Маннов и Баштов, и девочками Эмбраеров. Хозяйка кондитерской сжала губы, выказывая явное неодобрение, что девочки из хорошей семьи связались с хулиганами. Они ходили и портили художественные композиции в фотозоне. «Знаете, есть какое-то желание гадить у подростков? Испачкать, испортить, нарисовать что-нибудь похабное?» И вот они думали, что никто не видит, как они собираются сделать надпись на картонной тыкве, а я сразу поняла, что они замыслили, и послала туда сына нашего мэра. Он их спугнул, а через десять минут они вернулись опять. Хорошо, перебила Аня Фрау Керзахин, с крайним возмущением пересказывавшую произошедший эпизод. Уходили ребята с ярмарки тоже вместе. Да, они при этом еще горланили песню какую-то современную. Хозяйка кондитерская, вероятно, хотела подчеркнуть, что бывают песни, которые петь не стыдно, а есть современные, которые и называть-то стыдно. Лучше сказать, что вообще такое не знаешь. «Вы не заметили, в котором часу они ушли?» — ставила Аня. «Так со всеми? После фейерверка?» — уверенно заявила фрау Цукерзахин. «Шатались там до самого конца». Повисла пауза. Офицер Сомерс ждал, не будет ли у коллеги еще вопросов. А фрау Цукерзахин... Решила использовать заминку по-своему. «Ох, уж не знаю, как вы это будете расследовать», — покачала она головой, то ли сочувственно, то ли с сомнением в способностях полицейских. «Честно говоря, удивляюсь, как вас вообще в полицию взяли, ведь я и вас с подростками хорошо помню. Шкадливые оба, особенно Аня со своими выходками. Неудивительно, что спелись, милая парочка». «Мы не...», — хотела возразить Аня, но Хан столкнул ее ногой под столом. — Мы изменились, фрау Цукерзахин, а вот ваши торты ничуть, — сказал он вслух, — такие же вкусные, как раньше. — Ой, подхалим! Хозяйка кондитерской поднялась, и все же слова Сомерса вызвали у нее улыбку. — Пойдемте, дам вам с собой в дорогу пирогов. Уже на выходе из кондитерской Фолькт и Сомерс столкнулись с группой школьников, у которых закончились уроки, и которые, вероятно, тоже не могли устоять перед кондитерскими изделиями фрау Цукерзахин. Завидев полицейских, ребята притихли. Разумеется, они понимали, что присутствие в Ансбеке полиции связано с пропажей Янника, о которой все только и говорили. Сомерс не стал останавливаться. Друзей Бема они опросят после разговора с родителями. Аня и Ханс сели в машину Сомерса, которая стояла перед кондитерской. До дома Бемов было недалеко, но начинал накрапывать дождь, и с пирогами идти было неудобно. Дом семьи Биом был недавно отремонтирован. Вместо характерного немецкого фасада «Фахверк» он был обшит светлым сайдингом, что сильно отличало его от остальных. Видимо, при выборе хозяева вдохновлялись скандинавским стилем. Сомерс говорил, что Яник и его мать переехали несколько лет назад. Аня попыталась вспомнить, кто здесь жил раньше, но не смогла. На улице начинало темнеть. Было видно, что на первом этаже дома Бемов горел свет, значит, полицейских уже ждали. Сомерс пошел первым и позвонил в дверь. Мать пропавшего мальчика открыла почти мгновенно. Фрау Бем была худой, невротического склада с женщиной. Она не плакала, хотя глаза ее были красными и воспаленными. Заламывая руки, которые, казалось, она не знает, куда деть, фрау Бем провела Сомерса и Фойкт в гостиную, где за столом сидел отчим Янника, Карл Данст. На подоконнике, краем глаза, Аня заметила открытую бутылку коньяка, и стакан с толстым дном. Видимо, их поставили туда в последний момент. «Какие-нибудь новости?» — наконец-то заговорила фрау Бём. «Пока ничего, что мы могли бы вам сообщить», — ответила Аня. «А вы ничего больше не вспомнили, что можно было бы добавить к заявлению?» — уточнил Сомерс. «Нет», — отрицательно покачала головой фрау Бём и предложила растерянно и запоздала. «Присаживайтесь». Ханс и Аня уселись на дизайнерские металлические стулья, таким образом, что оказались напротив хозяев. «Вас, вероятно, уже спрашивали, но лучше проговорим это еще раз», сказала Аня, выждав, когда все сосредоточатся в ожидании вопроса. «Янник когда-нибудь не ночевал дома?» «Бывало, что он оставался у друзей, но не более того», заверила фрау Бем. «У него не было на это никаких причин». Он когда-нибудь ходил в походы на несколько дней, например, с группой?» Продолжила Аня, делая пометки в планшете. «Нет, что вы!» Предположение явно показалось фрау Биум неуместным, поэтому она даже стала говорить быстрее и сбивчивее. «Он домашний мальчик. Скорее будет играть в приставку, чем куда-то пойдет». «Хорошо», — согласилась Аня. «Попытайтесь вспомнить. Накануне вы ссорились? Возможно, за что-то его упрекали?» «Нет, все было спокойно. Мать Янника задумалась, вспоминая. «Он ушел в хорошем...» «Да, в хорошем настроении». «Он взял с собой что-то, что обычно не брал?» спросила Аня. Поскольку ответа не последовало, она оторвала взгляд от планшета и перевела на женщину, так, как будто спохватилась, и ответила. «Нет, только рюкзак. Он всегда таскал с собой рюкзак. Уж не знаю, что у него там». «То есть вы не знаете точно?» для верности переспросила Аня. Фрау неуверенно пожала плечами. «А вы? Вы с Янником не ругались?» — обратилась Аня к отчиму, который до этого момента участия в разговоре не принимал. «Карл вообще не из тех людей, которые наставляют чужих детей. Он бы скорее высказал то, что ему не нравится мне, чем стал ругаться», — ответила за отчима фрау Фраубем, «Фрау Бем», — вступился сомерс пресекая желание матери отвечать за двоих. «Мы хотим выслушать Гера Данста». «Что вы думаете по поводу всей сложившейся ситуации?» Обратился он уже к мужчине. «Уверен, что с ним ничего не случилось». Как-то устало и почти раздраженно ответил отчим. «Мальчишка этот лоботряс, только мать изводит, которая ему и так слишком многое позволяет, и по-хорошему отходить бы его ремнем, когда он вернется». Фрау Бем посмотрела на него с негодованием, но ничего не сказала. «Вы когда-нибудь применяли к нему силу?» Задала встречный вопрос Аня, которой вдруг вспомнилась подкинутая записка про отца. Фрау Бим и Герданст испуганно переглянулись. Нет, что вы? возмолилась мать Янника. А если вернется, то стали бы, настояла на своем Аня. На что вы намекаете, довольно агрессивно ответил Данст. Коллега просто задает вопросы, напомнил Сомерс. Вам не стоит на них так резко реагировать. Чем лучше мы знакомы с ситуацией, тем эффективнее сможем помочь. И самое главное, мальчик не должен бояться вернуться. Вы понимаете? Пока Сомерс завладел вниманием отчима, Аня обратилась к фрау Бем. Можно вас на минуту? Детектив вывела мать мальчика на кухню и, налив стакан воды для дрожащей фрау Бем, спросила. Вы уже узнавали, не отправился ли Яник к настоящему отцу или каким-то знакомым? Никто не знает, где он. Силы покидали женщину, и она, отставив стакан в сторону, закрыла лицо руками. «Он всегда меня предупреждал, если куда-то шел или даже задерживался». «Понятно», — вздохнула Фойкт, облокотившись о столешницу, и чуть погодя спросила. «Можем мы осмотреть заднюю дверь?» Было уже довольно темно, хотя время было между пятью и шестью вечера, когда Аня позвала Ханса, и они вместе вышли на улицу. Фоэкт достала фонарик и посвятила в цветочный горшок. Ключ лежал на дне. То ли Яник так им и не воспользовался, то ли он вернул его обратно. Никаких следов, которые бы указывали на то, что здесь произошла борьба, или на то, что парень сопротивлялся, не было. «Скажите, а зачем вы храните ключ здесь?» — спросила Аня у матери Яника, которая стояла на пороге. — Привычка, — призналась фрау Фраобиум, — чтобы не носить с собой, не потерять. И последний вопрос. Аня убедилась, что за спиной женщины не маячила фигура Данста. «Где был вчера вечером отчим Яника?» «Вы что, решили, что он?» Снова всхлипнула едва успокоившаяся мать. «Давайте не будем пока усложнять», — посоветовал Сомерс. «Просто ответьте, где был Герданст вчера вечером?» «Он был со мной», — уверенно заявила Фраубем. «Все время?» — вернула Аня. «Никуда не отлучался?» Распрощавшись с фрау Бем, Сомерс посмотрел на часы. «Давай поторопимся», — сказал он Ане. «В школе нас уже ждут». Здание школы располагалось в конце небольшой аллеи у ручья. Сомерс и Фойкт добрались до дома Бемов до него буквально за пять минут. По дороге Ханс спросил. «Что думаешь?» «А что тебе сказал отчим, когда я увела мать?» — поинтересовалась Аня, глядя в темное окно. «Ничего особенного», — наморщил лоб Ханс. Я спросил его, не встречался ли Яник с какой-нибудь девушкой, и Данст мне ответил, что парень еще до этого не дорос. Я бы его задержала, призналась, детектив, что-то мне в нем не нравится. Вообще-то не нравилась ей записка, строчки из которой крутились в голове, но сказать о ней Сомерсу она не решилась. Мы не можем задержать человека на основании того, что он нам не нравится, возразил Ханс. Ты прекрасно понял, о чем я, ответила Аня. Хотя ты прав. «Давай поговорим с друзьями». Фойкт и Сомерс поднялись по лестнице на второй и последний этаж здания. Как было условлено, их ждали в кабинете психолога, который также должен был присутствовать при разговоре от органов опеки и надзора за несовершеннолетними. У кабинета уже стояли родители, ученики и даже директор, которого Аня не знала, поскольку его назначили в школу уже после ее выпуска. Фойкт и Сомерс представились. и пригласили лучшего друга Янника пройти в кабинет первым. «Сомерс!» — окликнул полицейского директор, прежде чем тот закрыл за собой дверь. «Я на тебя рассчитываю». аня он ничего не сказал. Она подумала, что, возможно, у них с Сомерсом были какие-то личные дела, или так себя проявляла мужская солидарность. По большому счету, Ане и не очень-то надо было, чтобы на нее рассчитывали. У нее была работа, которую требовалось выполнить, и парень, которого надо было найти. А уж как это соотносится с чьими-то расчетами, дело десятое. Кабинет был украшен паутиной, свисавшей с длинных ламп дневного света, а в углу затаился скелет. Но чего в кабинете не было, так это стола. Стулья были расставлены по кругу вдоль стен. Видимо, здесь проходила какая-то психологическая игра. Или просто такой прием. Сомерс предложил присесть кому где нравится. Фуэкт включила свой планшет. и спросила парня, как и когда они расстались с Янником. Лучший друг пропавшего, Вальтер Ман был высоким и крепким парнем, при этом вел себя весьма сдержанно, что производило приятное впечатление. Во всяком случае, с виду он казался вполне надежным свидетелем, не проявлявшим нервозности или истерии. «Мы все вместе дошли до его дома. Я уверен, что он пошел домой», — сказал Вальтер. «По крайней мере, по дороге у него не было на этот счет других идей, «Я его хорошо знаю». Про себя Аня отметила, что как мать, так и друг избегали произносить имя Янника, предпочитая заменять его на «он». Такая реакция была типичной, когда люди были бессильны как-то повлиять на ситуацию и неосознанно старались выстроить психологическую защиту, отказываясь от упоминания определенных слов. В общем, Вальтер только еще раз подтвердил изначальную версию о том, что Янник дошел до дома. После лучшего друга Бема полицейские вызвали братьев Башт. Близнецы Башт в целом подтвердили слова Вальтера Мана, хотя и заявили, что по дороге они больше болтали с девчонками. «А после того, как вы расстались с Яником, что вы делали?» — задал вопрос Сомерс. Аня кинула быстрый взгляд на коллегу. Неужели он предположил, что ребята могли сделать что-то с парнем возле дома? Или не доходя до дома? Судя по рассказам, Яник не походил на мальчика для битья в компании. Тем не менее, эту версию тоже нужно было проверить. «Дальше мы пошли вверх по улице». — сообщил один из близнецов, болтая ногой. — На площади купили воды в баре. — Бармен это подтвердит? — для убедительности уточнил Сомерс. — Конечно, — кивнул второй брат. — Так, а потом? — не останавливался Ханс. — Потом Ман пошел провожать девчонок до дома, а мы взяли свой мопед на стоянке и поехали к себе, — почти хором ответили башты. При большом желании по номеру мопеда можно было проверить, когда тот покинул стоянку, но Аня была уверена, что все подтвердится. Младшая из сестер Эмбраер, Зои, добавила к этому лишь то, что Вальтерман еще около часа простоял возле их крыльца, болтая со старшей Линдой о всяких глупостях. — Хорошо, — кивнула Аня девушкам. — А как, по-вашему, в воскресенье случилось что-нибудь необычное? Что-то, что могло обеспокоить Яника? Может быть, он разговаривал с кем-то, после чего был расстроен или наоборот? Но эту идею им развить не удалось, потому что на поясе Сомерса заработала рация. «Это ребята из поисковой группы», — быстро кинул он Ане, перед тем, как выйти из кабинета и ответить. Через минуту Сомерс заглянул внутрь и попросил Аню выйти. «Ребята, кажется, нашли следы пребывания и оставленные вещи Яников в хижине лесника», — сообщил он вполголоса, «Для того, чтобы продолжать поиски, уже слишком темно». Я велел поисковикам возвращаться и занести рюкзак в администрацию. Полагаю, тут мы закончили?» Аня согласно кивнула. Вместе они вернулись к девушкам, чтобы сказать, что они свободны, и если что-то вдруг вспомнят, то пусть не стесняются обращаться. Но тут младшая заговорила. «Я должна рассказать про одну странную вещь». Старшая сестра закатила глаза, но было поздно. «Пусть говорит», — настояла Аня. «Мы вызывали демона». С ужасом в глазах призналась Зоя, и было неясно, чего она больше боится — того, что над ней посмеются, или тех демонов, которых она, несомненно, насмотрелась в фильмах. — Да? — заинтересованно и абсолютно серьезно спросила Аня. — А как вы это делали? У вас был какой-то стишок для этого или считалочка? Сомерс посмотрел на Фойкт и подмигнул ей, намекая, что у нее неплохой опыт в вызовах демонов. «Нет, мы видели на одном интернет-канале, что нужно поместить зеркало под воду и только трижды назвать имя демона, который знает ответы на все вопросы, а потом смотреть в зеркало». Девушка опустила глаза. «И что это за имя?» Аня подняла брови. Девушка молчала, словно боялась его произносить. «Агалиарепт», — ответила за нее сестра. Аня сделала пометку. «Но это не все», — продолжила младшая Эмбраер. «Мы с Линдой не хотели давать наше зеркальце, и тогда Янник снял свое велосипедное, сказал, что он во все это не верит, и теперь она надрывно всхлипнула. Он пропал». «Вряд ли это из-за демона», — уверенно заключила Аня. «А что он там увидел?» «Сказал, что ничего», — пожала плечами Линда. «Ладно», — вздохнул Сомерс. «Давайте мне адрес этого канала». Закончив с детьми и отпустив всех, Аня осталась сидеть в кабинете, задумавшись. Друзья оставались вне подозрений. Выходило, что если Янник не собирался домой, а имел какие-то другие планы, то друзей он в это не посвятил, либо что-то случилось уже дома. «Что-то не так?» — спросил ее Сомерс. «Не пойму, почему Янник пошел после праздника к хижине. По всему получается, что он хотел, чтобы все думали, что он идет домой». а на самом деле собирался в лес. Кто мог его туда позвать? — Не знаю. Может, он туда и не ходил, а кто-то отнес туда его вещи, — предположил Сомерс. Но уже поздно. Тебе не обязательно дожидаться со мной в администрации поисковиков. Давай подвезу тебя до дома. — Это тоже не обязательно, — сухо ответила Аня. — Может, обойдемся без этого? Ханс намекал на то, что уж кому-кому, а ему свой характер фойк-то может не показывать. — Поехали. Протянул он руку, чтобы Аня поднималась. Притормозив у бывшего дома фойктов, Сомерс поинтересовался. «Как там внутри? Уверена, что не хочешь переночевать в гостинице?» «Ханс, спасибо за заботу, но я как-нибудь сама разберусь, где мне остановиться». Аня открыла дверцу машины и уже собралась выйти. «Что с ужином?» остановил ее Сомерс своим вопросом, хотя уже знал ответ. Аня промолчала. «Забирай пироги». Не допуская возражений, Ханс всучил ей подаренную фрау Цукер коробку. — Я на пирогах и тортах здесь растолстею, — усмехнулась Аня в ответ, но коробку взяла. — Не думаю, — ободрил ее полицейский. — Если за ночь новостей не будет, завтра присоединимся к поискам, и весь эффект от пирогов уйдет. — Тогда до завтра, — сказала Аня. Сомерс дождался, пока она войдет в дом и зажжет свет. После этого моргнул фарами и тронулся с места. Оказавшись дома, Аня разогрела пироги, села на диван в гостиной и включила новости. По областному каналу говорили про мигрантов, тех, что их отдел задержал в цели. Скандала с правозащитниками избежать не удалось. И Аня подумала, что начальство будет рада хотя бы тому, что успела спровадить ее с глаз долой. Затем был сюжет о пропаже Янника Бема. Родители обращались к подростку с просьбой вернуться или дать о себе знать, а всех, кто располагал какой-либо информацией о местонахождении их сына, просили связаться с полицией. Завершал выпуск прогноз погоды. До выходных обещали дождь. Просто уж так вышло, что где-то над ними проходил фронт столкновения циклона и антициклона. Телефон издал звуковой сигнал. Аня была почти уверена, что пишет Иэн. Хочет узнать, как она тут. Иэн был новым парнем Ани, с которым она познакомилась во время утренней пробежки. Он работал геодезистом, а свободное время проводил в качестве волонтера, развозя еду для бездомных. Но насчет него Аня пока ничего конкретного не решила. Одной рукой запихивая в рот пирог, другой она все-таки посмотрела на сообщение от Иина. «Как дела на селе, красавица?» Аня посмеялась, но отвечать не стала. Вместо этого, вытерев пальца салфетку, она достала четвертинку листа. И переписала фразу с нее в поисковик. Отец считал, что я ничто. Зазря, конечно. Но так я выучил урок. Ничто не вечно. Ничего похожего в сети не было. То есть похожего, хоть отбавляй, но точных совпадений с фразой не было. Аня постучала пальцами по рабочему планшету, пытаясь принять решение. А что, если это не имеет отношения к делу? Если она зря ищет? Если это действительно дурацкая шутка... а она готова обвинить отчима Бема на этом основании. Может быть, надо все же сказать Сомерсу? Свет в доме мигнул, и электричество отключилось. Только экран телефона продолжал светиться. Аня не сильно расстроилась из-за отключения. Она заранее решила заночевать в гостиной, поэтому потянула ноги на диван и, накрывшись пледом, стала думать. А если все же шутка? Шутка. В юности кто-то сыграл с Аней злую шутку. Когда ей было шестнадцать, ее похитили. Сама она об этом ничего не помнила. Как сказали психологи, это защитная реакция организма на тяжелую стрессовую ситуацию. Несколько дней ее продержали в темном помещении на старой мельнице. Но ничего больше с ней не произошло. Когда ее нашли, она была одета. Врачи не обнаружили ни следов насилия, ни даже от побоев. За нее не требовали выкуп. Кто и зачем затащил ее туда, так и осталось загадкой. Ее крики услышала проходившая мимо обходчик газопровода. помогла выбраться и отвела в полицию. Воспоминания Ани о тех днях начинались как раз логотипы наформенной на форменной одежде той женщины и шороха сухих опавших листьев под ее ногами. А поскольку никакого физического вреда по большому счету ей не причинили, было решено, что это чья-то очень злая шутка, не более того.